Глава сорок 48. Вероника. За подарком для Воронича потребовалось вернуться в комнату. Там было тихо. За окном кружился падающий снег. Эта картина выглядела гармоничной и безмятежной, совсем не подходящей к моему настроению. Я чувствовала себя зверьком, загнанным в ловушку. Дари здесь, совсем рядом. А мне нельзя рассказать ему правду о своём нынешнем положении потому что я по рукам и ногам связана обещанием, которое дала Тео. Если подумать, княжевич ни разу не говорил о том, что ко мне чувствует. Я с самого начала была для него головной болью. Здравствуйте. Меня зовут Вероника. И я приношу неприятности. Но разве не говорили за него его поступки? Разве не отправился он в темницу вместо меня? Насколько же проще было бы по-прежнему ни в кого не влюбляться. Оставаться самой обычной, ведьмой студенткой. Не быть дочерью инквизитора. Холодок пробежал по коже при одной мысли о том, что в этом городе есть человек, на которого я возможно похожа, и мы с ним находимся по разные стороны баррикад. Мое удивление было нарушено стуком в дверь. Я вздрогнула, встала и схватилась за подарок, вспомнив о том, что их вручение уже началось. В комнату заглянула Регина. Что ты здесь делаешь в темноте? Поинтересовалась она, и ее длинное темно-зеленое, как листья фиалк, платье зашуршало, когда она подошла ко мне. Вручение подарков уже в самом разгаре, тебе надо поторопиться. Зашла за подарком, ответила я. Весь этот шум мне это не очень нравится. Привыкай, с усмешкой проговорила Регина, взяв меня за руку и потянув за собой. Вы вместе с Тео покупали подарок? Или ты сама? По правде говоря, это ты его купил, призналась я. Как он? полюбопытствовала она. знаешь, все девушки, которые были в тот вечер здесь, позавидовали тебе. Уверена, ни одна не отказалась бы от того, чтобы быть на твоем месте. Сомневаюсь. Так тихо, чтобы она не расслышала, произнесла я. Затем меня осенило. Ты можешь рассказать мне о связи между помолвленными? О, так ты уже ощутила этот эффект на себе? «Еще нет, отозвалась я. Но я хочу знать, к чему мне нужно готовиться? Как это происходит? У меня это было только однажды, задумчиво ответила Регина. Артур тогда заболел. Маги-целители не смогли ему помочь, и он оказался в больнице, куда меня не пускали. Я знала, что ему больно, чувствовала это. Я поюжилась. Странная и пугающая связь, как между близнецами. Мне бы не хотелось такого испытать. Это не так уж страшно, заметив мое состояние, произнесла Регина. Я почувствовала что-то удивительное, как будто мы с ним по-настоящему стали частью друг друга, как эхо, как самые близкие люди, даже ближе, чем родственники по крови. Ее слова меня ничуть не утешили. Я не хотела становиться самым близким человеком для Тео. Потому что рано или поздно помолвку следовало разорвать. Это был всего лишь вопрос времени. Если снять кольцо, связь пропадет?» — Поинтересовалась я, затаив дыхание. Только если оба снимут кольца, ответила Регина с улыбкой. Но это нежелательно. Я едва дождалась официальной помолвки, чтобы надеть кольцо и никогда больше его не снимать. Мы спустились по лестнице, снова очутившись в толпе гостей. Я поудобнее перехватила тяжелую коробку с подарком, надеясь вручить его побыстрее. Люди вокруг были незнакомыми, но я знала, что где-то здесь находится Дарий. И при мысли о нем у меня что-то сжималось внутри. Регина потащила меня прямиком к дедушке. По дороге к нам присоединился Артур. Вид у него оказался такой, словно молодому человеку тоже было не по себе. Александр Владимирович несомненно чувствовал себя героем этого вечера. Он с поистине королевским величием принимал поздравления и подарки, окидывая собравшихся благодушными, но внимательными и цепкими взглядами. Создавалось впечатление, будто он видел всех этих людей насквозь. Когда очередь поздравлять дошла до меня, я едва не забыла все слова, которые должна была сказать. "Ты хорошо выглядишь, Вероника", проговорил старший Воронич, и под его взглядом мне захотелось провалиться сквозь землю. Жизнь в Англии явно пошла тебе на пользу. Скоро станешь настоящей леди. Я поморщилась и сделала реверанс. Единственное, чему научилась при попытке заняться бальными танцами в школьные годы. Александр Владимирович усмехнулся, и я тут же поспешила скрыться, уступив место другим гостям. Подарок был доставлен по назначению. Мысленно поставив галочку в графе поздравить Воронича с юбилеем, я постаралась затеряться в толпе. Но не успела сделать нескольких шагов, как кто-то удержал меня за локоть. Обернувшись, я увидела Аркадия Фогля. Начальник был одет в наверняка недешевый темно серый костюм с белой рубашкой, но привлекательнее это его не делало. Во всяком случае, для меня. "Ты замечательно выглядишь", воскликнул он, почти повторив слова Вороничи, и я пожалела о том, что надела вечернее платье. Надо было явиться в рваных джинсах и всех шокировать. Как тебе жизнь в Лондоне? Прекрасно, буркнула я, пытаясь вырвать свой локоть из его холодных пальцев. Видишь, как все хорошо обернулось? заметил Фогаль. «Ты уже видела, Дарья. Его освободили раньше. Ты и не знала? Теперь знаю. Извините я, меня ждет Регина. У меня к тебе разговор. став серьезным, произнес он. Тебе надо прийти в офис Эмена завтра с утра. Для чего? насторожившись спросила я. Это как-то связано с амулетом моей матери или? Нет. Это связано со смертью прежнего декана университета магии, заставив меня вздрогнуть, ответил он. Мы получили анонимное письмо с информацией, будто его смерть была не совсем естественной. В этом письме сказано, что тебе может быть что-то известно. Его слова заставили меня вспомнить о другом анонимном письме, о том, что оставили под моей дверью. Его автором оказался не Мартин. И это означало, что кому-то еще была известна правда о случившемся. Теперь у этого человека очевидно проснулась совесть, и он решил по-прежнему анонимно сообщить о том, что знал, в магический надзор. Живот свело судорогой. Я молчала, пытаясь придумать подходящий ответ. Фогель наконец то отпустил мой локоть и смотрел на меня с подозрением. В это время зазвучала музыка. Вручение подарков юбиляру закончилось. Начались танцы. За моей спиной послышались негромкие шаги. Я не успела обернуться, когда человек подошел ближе, и это оказался Княжевич. "Не хотелось бы прерывать ваш разговор, но Вероника обещала мне первый танец", сказал он, взяв меня за руку и направляясь в сторону танцующих пар. "Я пришлю машину", прокричал мне вслед Фогель. "Чего он от тебя хотел?" спросил Дарий. "Чтобы я приехала в МН завтра утром". Кто-то прислал им анонимное письмо об убийстве декана, Шепотом ответила я. Там было сказано, будто я могу что-то рассказать. Теперь меня хотят допросить. «Мне он об этом не сообщил. Со злостью отозвался Княжевич. Почему автор письма молчал так долго? Возможно, он сознавал, что тоже в опасности. Если бы я могла узнать, кто это и найти способ поговорить с ним. Дари молчал. Размышляя над тем, что я ему рассказала, я чувствовала, как его рука медленно движется вдоль моей спины по шелку и кружеву платья. Мы не танцевали с ним с того праздника, на котором я едва не погибла, и временами мне начинало казаться, что это никогда не повторится. Его глаза, очень близко, плавное кружение под музыку, моя рука в его ладони. Что мне ему завтра сказать? Правду? А если он спросит, почему я молчала раньше? Я ему не доверяю, проговорил Княжевич. Но я что-нибудь придумаю, не бойся. Розенберг здесь? Нет, ему срочно пришлось куда-то уехать. Как вовремя, заметил я. Скажешь Фоглю, что будешь отвечать на его вопросы только при мне. Я требую присутствия своего адвоката. Вроде того, с усмешкой ответил он. Когда мы оказались возле выхода из зала, Дари остановился и, продолжая держать меня за руку, повел за собой в холл, а затем в один из коридоров особняка. Я не возражала. Оказаться подальше от толпы гостей это было то, чего мне сейчас больше всего хотелось. Почти все гости в это время танцевали или наблюдали за танцующими парами, поэтому коридоры оставались пустыми. Здесь даже горели не все светильники, создавая диковинную атмосферу чего-то загадочного. Словно мы находились в старом замке, и я невольно вспомнила слова Тео о призраках. Мы остановились, и я посмотрела на Дария, лицо которого в полумраке казалось бледным. Мне так много хотелось ему сказать, но я молчала, не находя слов для того, чтобы объяснить, почему не могу обсуждать свою помолвку. От чего же все так перепуталось? Он с силой притеснул меня к себе, дыхание перехватило. Меня еще никогда так крепко не обнимали. Негромкий, но отчетливый кашель донесся до моего слуха. Кто-то подошел к нам, а я даже не расслышала этого. Вздрогнув, я неохотно разжала руки и попыталась отстраниться от Княжевича.